Глава восемнадцатая. В полдень ураган стих, так же быстро, как и возник. Менее чем через два часа на озере уже не пенились волны, хотя оно все еще колебалось. Спустя еще некоторое время оно представляло уже обычное зрелище волнующейся воды, не встревоженной свирепостью бури. Джаспер спокойно принявший командование резвом. отдал приказ поднять якоря, и все было готово к отправлению при первой же возможности. Непривыкшая к корабельному заключению, Мейбл с завистью глядела на берег, сказав, между прочим, как бы она была рада, если бы можно было побывать на нем. Следопыт уверял, что нет ничего легче, потому что на палубе была лодка из древесной коры, на которой легче всего переплыть бурун. После нескольких сомнений и колебаний попросили согласующего сержанта. Его мнение было в их пользу, и за минуту все было готово. Сержанта Данхем, его дочь и следопыт вошли в лодку. Уже привыкшие к такого рода челнкам Мейбл расположилась в середине. Сержант занял место впереди, а следопыт стоял сзади, исправляя должность рулевого. Волны еще были довольно велики и толкали лодку вперед с такой силой, что едва можно было управлять ею. Прежде чем достигли берега, Мейбл не раз раскаивалась в своей смелости, но охотник ободрял ее действуя с таким холоднокровием и силой, что она не решилась обнаружить свой страх. Наша героиня не была труслива и хотя для нее было ново плыть через буруны. Она находила в этом какой-то особенный удовольствие, содрогаясь от испуга. Выйди из лодки, сержант нежно поцеловал Мейбл. Только здесь, на твердой земле, почувствовал он себя с дочерью в совершенной безопасности. Положив на плечо ружье, он сказал ей, что пойдет поохотиться на часок в лесу. Следопыт останется с тобой, приворвал он. и я уверен, что он расскажет тебе одно из своих приключений с Мингами. Следопыт улыбнулся, обещал оберегать Мэйбл, и через несколько минут отец, взойдя на возвышение, исчез в лесу. Следопыт и Мэйбл пошли в другую сторону. Взобравшись на утёсистый мыс, они достигли такого места, откуда открывалась обширная и чудесная панорама. Мэйбл, Утомившись, сел он на обрыве скалы, между тем как ее спутник стоял подле нее, опершись по обыкновению на свое длинное ружье. Место, где они остановились, возвышалось над большим пространством озера с северной стороны. Почти необозримая поверхность воды блестала в лучах солнца. Земля ограничивала озеро огромным полукружием. исчезавшим в долине на юго-востоке. Дальше, кроме леса, ничего не было видно, ни малейшего признака цивилизации, и ничто не тревожило торжественного и однообразного величие природы. Резвый был занесен ветром за линию тех крепостей, которыми французы хотели тогда опоясать владения англичан в Северной Америке, и выдержав рек, соединяющих великие озера, Они расположили свои посты на берегах Неагары. Между тем наши авантюристы ушли на несколько миль к западу от этой знаменитой реки. Кутер стоял на одном якоре перед цепью подводных камней и казался издалека игрушкой, прекрасно отделанный, достойный красоваться под стеклом, а вовсе не бороться с естихиями, как боролся он недавно. Лодка же, лежавшая на берегу, недосягаемые для волн казалось черным пятнышком на песке. Теперь мы очень далеко от человеческого жилья, воскликнула Мейбл, вглядевшись в эту картину. А есть ли такие виды около моря и вокруг больших городов? спросил следопыт. Не думаю. До начала войны я плавал около этих берегов, добывая звериные шкуры. И、уже был здесь, впрочем, не на этом самом месте. Мы вышли вон там, где виден и ссохший дуб над гильью. Как вы запоминаете с такой точностью все эти мелочи? Это наши дома и улицы, наши церкви и дворцы. Мне ли их не помнить? Разве мы с великим змеем не договорились свидеться через шесть месяцев в полдень возле этой ели, находясь от нее в трехстах милях? И вы? Встретились в этом самом месте в назначенный час. Когда я пришел, великий змей уже стоял у дерева, прислонившись к его стволу. Ноги и макосины его были в грязи и тени. Доловар попал в болото, из которого он с трудом выбрался, но, как солнце, он был верен месту и часу. Не бойтесь за Чангасьгука. Он никогда не обманет ни друга, ни недруга. Да, он со всеми одинаков. А где он теперь? Почему его нет с нами? Он следит за Мингами. И мне по-настоящему должно бы там быть, если бы не слабость человеческая. Вы, кажется, выше всякой слабости. Нет, я тоже человек. И я вижу по некоторым признакам, что во мне очень много человеческой слабости. Я думаю, вы счастливее, следопыт, когда бываете один, нежели с людьми. Я бы этого не сказал. Я не то хотел сказать. Было время, когда в лесу я ни о ком не помышлял. Но теперь надо мной берут верх иные чувства. Природа требует своего. Всякая тварь ищет себе пару, Мэйбл. И человек уверенно тоже. — Вы никогда не думали жениться? — спросила Мэйбл. — Мне кажется, что для полного счастья вам не достает только дома. Куда вы могли бы возвращаться после ваших странствований? Если бы я была мужчиной, с каким удовольствием ходила бы я по этим лесам и плавала по этому прекрасному озеру? Да, Мейбл, но ничто живущее не должно жить одиноко. Я понимаю вас, следопыт, — сказала Мейбл, улыбаясь, но с таким же спокойствием, как если бы говорила с отцом. Но ведь охотник может найти себе подругу, в этом диком краю. Индейские женщины добры и покорны. Вот как жена, разящие стрелы, хотя ее муж чаще хмурит брови, нежели улыбается. Нет, Мейбл, нет. Из этого ничего доброго не выйдет. Надо, чтобы было одно племя. Иначе не будет счастья. Если бы я встретил такую девушку, как вы, и если бы она согласилась быть женой охотника, и не презирал бы мы его невежество и мои грубости, тогда все мои прошлые труды показались бы мне легкими прыжками ланей, а моя будущность солнечным сиянием. Такую девушку, как я, о, без сомнения, следопыт, вы не захотели бы иметь такую несведущую, ветреную и неопытную девушку, как я. А почему же нет моей был следопыт? ваши слова, ваши взгляды, конечно, все это шутка, все это не больше, чем шутка. Мейбелл, конечно, замечала, что находится в милостью охотника, но мысль, что он желал бы иметь ее своей женой, никогда не приходила ей в голову. Решившись во что бы то ни стало как можно скорее узнать всю правду, она продолжала: не правда ли следопыт? Вы не хотели сказать, что желаете жениться на мне, дама Эмбл? Да, желаю. И вы взглянули на это лучше и выразились лучше, чем я с моей лесной натурой и с моим невежеством. Мы с сержантом именно так решили дело, если вам не будет это противно. Сам же я не думаю, что могу понравиться той, которая достойна иметь своим мужем самого лучшего человека в Америке. Сначала на лице Мэйбл выражалось тяжелое чувство замешательства. Потом на нем мелькнуло удивление, которое перешло в глубокую печаль. «Мой отец!» — вскричала она. «Мой отец хочет, чтобы я была вашей женой, следопыт?» «Да, Мэйбл, он этого хочет. Он думает даже, что и вам это не будет противно». и заставил он меня почти поверить в это. А вы сами, вы, наверное, не заботитесь о том, осуществится ли это странное желание? Что такое? Я хочу сказать, что вы говорили об этом браке только для того, чтобы сделать удовольствие отцу, без всякого другого намерения. И вы не оскорбитесь, каков бы ни был мой ответ, не правда ли? Искатель следов... Быстро взглянул на прекрасное лицо Мейбл, которое покрылось живым румянцем. Восторженное благоговение выражалось во всех оттенках его открытой и благородной физиономии. Я почитал себя счастливым Мейбл, когда после удачной охоты бродил по лесу крепкий и здоровый, вдыхая чистый горный воздух. Но теперь я вижу, что все это глупость, все вздор в сравнении с тем. Что почувствовал бы я, когда бы узнал, что вы думаете обо мне немножко лучше, нежели о других? О да, следопыт, да, я о вас думаю лучше, нежели о многих других. Я даже не знаю, кого бы могла сравнить с вами. О, едва ли найдешь другого с такой правдивостью, с таким чистым сердцем. Ах, Мейбл, ваши слова так сладостны, так одобрительны. Сержант не обманулся, и я стал быть напрасно опасался. Буграт, ради, ради всего святого следопыт, мы должны понять друг друга. Я почитаю, я уважаю вас глубоко, свято, как моего отца. Но вашей женой не могу быть. Я перемена, произошедшая в лице охотника, была так велика и мгновена, что едва Мейбл заметила в его чертах. Впечатление, произведённое её словами, как тотчас же умолкло, несмотря на желание объясниться определённее. Оба молчали несколько минут. Чувство обманутой надежды следопыта доходило до болезненной тоски, до страдания почти нестерпимого. Казалось, он задыхался. Он схватился рукой за шею, словно желая облегчить физическую муку. Испуганная Мейбл. вздропнула, увидев, как судорожно сжимались его пальцы. Я, может быть, сказала больше, резче, чем хотела, это очень возможно. Я только хотела дать вам почувствовать, что мы едва ли когда-нибудь сможем смотреть друг на друга так, как смотрят муж и жена. — Я не буду так смотреть на вас, Мейбл, — отвечал следопыт с давленным голосом. Нет, нет, я никогда не буду так смотреть на вас, ни на вас, ни на кого. Такой брак был бы неблагоразумен, может быть, против природы. Да, против природы. Я это говорил сержанту, но он мне не верил. О, зачем я это сказал? Дайте мне вашу руку, друг мой милый, благородный друг. Докажите, что у вас нет ко мне ненависти. Бога ради, взгляните на меня повеселее, Мейбл. Мне вас ненавидеть. Весело смотреть на вас. А дайте мне вашу руку, эту мужественную, верную руку, обе, обе, дайте. Мне будет тяжело, мне будет горько, пока не узнаю, что мы друзья и что все это было только недоразумением. Мейбл, сказал следопыт, задумчиво глядя в лицо благородной девушки, которая в своих нежных маленьких пальчиках. держала его загоревшие жесткие руки и смеясь своим беззвучным смехом, между тем как сильная тоска выражалась во всех его чертах, которые однако не теряли своего благородства и искренности. Мэйбл, сержант в этом виноват, он не мог долье владеть собой. Крупные слезы потекли по его щекам. Следопыт снова судорожно сжал пальцами свою шею. Грудь его вздымалась, будто придавленная невыносимой тяжестью, и будто напрягаясь в отчаянном усилии свалить ее. Сержант в этом виноват. Он ошибся, сказал следопыт, улыбаясь сквозь страдальческое выражение лица, так что Мейбл затрепетала, увидев эту неестественную улыбку, смесь душевной муки. И внешней веселости. Я это знал, знал и говорил ему. Да, сержант ошибся. Если я не могу быть вашей женой, то мы можем быть друзьями. Возразила Мейбл, также растроганная, как и ее спутник, почти не сознавая сама, что говорит. Мы можем всегда быть друзьями. Мы верно всегда будем друзьями. Я так и думал, что сержант ошибся, сказал следопыт. употребив большое усилие, чтобы овладеть собой. Я знал, моя натура не такова, чтобы понравиться девушке, воспитанной в городе. Если бы я был моложе и красивее, как, например, Джаспер, к чему здесь Джаспер? Нетерпеливо перебила Мейбл. Джаспер славный малый Мейбл, да и красив, очень красив, отвечал следопыт, простосердечный, глядя на нее с недугумением. Если бы я в половину был так красив, как Джаспер, тогда бы менее боялся и, может, имел бы причину не бояться. Перестанем говорить о Джаспере, сказала Мейбл, зарумянившись. Он хорош во время урагана на озере, но стоит ли он того, чтобы теперь говорить о нем? Я знаю, Мейбл, что он лучше того, кто, вероятно, будет называться вашим мужем, хотя сержант и говорит, что не бывать этому. Но ведь он уже раз обманулся. Почему же ему не обмануться и другой? А кто, вероятно, может быть моим мужем, следопыт? Это так же странно, как и все, что произошло между нами теперь. Подобный ищет подобного. И тем, которые бывали дружны с женами офицеров, почему же не желать и самим быть женами офицеров? Если бы нужно было выбирать, то я охотнее бы последовала за вами в лесную хижину и разделила бы вашу участь, чем вошла в жилище какого-нибудь офицера из тех, которые мне известны, и осталась там его женой. А Лэнди не так думает Мейбл. Лэнди говорит другое. Какое мне дело до Лэнд? Он майор пятьдесят пятого полка, может вертеть своих солдат направо и налево и заставлять их. маршировать как ему угодно, но он не властен принудить меня выйти замуж ни за солдата, ни за одного из своих офицеров. Впрочем, как могли вы узнать желание Лэнди о таком предмете? От него самого сержант сказал ему, что желает видеть меня своим зятем. И майор, как мой старый и истинный друг, говорил мне об этом. Он говорил и спрашивал меня, не будет ли с моей стороны... Моложе роднее уступить какому-нибудь офицеру, чем заставить вас разделять бедный жребий охотника. Я согласился с ним, да, я согласился. Но когда он заговорил о квартирмейстере, тут я никак не мог согласиться. Нет, нет, Мейбов, я хорошо знаю Дэви Мюра, и выйдя за него, вы хотя и можете называться леди, но никогда не будете счастливой женой. Я говорю это по совести, говорю по чести, потому что теперь ясно увидел, как ошибся, как виноват был сержант. Да, следопыт. Он очень виноват, если он словом или делом причинил вам горе. И так велико мое уважение к вам, так искренна моя дружба, что если бы, я хочу сказать, что никто не должен бояться. Что я подчинюсь влиянию поручика Мюрра? Я уверен, что слова выше согласны с вашими мыслями, особенно в эту минуту, в разговоре о таком предмете и что всего важнее, в разговоре с вами. Нет, пусть поручик Мюрр ищет себе жен где угодно. Мое имя не увеличит список его жен. Благодарю вас, Мейпл. Благодарю. Хотя для меня нет уже больше надежды, но я навсегда попрощаюсь с счастьем, если вы выйдете за коврикер мистера. Я опасался, что в ваших глазах и его чин будет иметь какое-нибудь значение. Да, я этого боялся, хотя и знал, что за птица Мюр. Неревность заставляет меня говорить так, а истина, потому что я знаю, что такое Мюр. Если бы вы вздумали полюбить достойного молодого человека, как, например, Джаспер Уэстри, что вам дался этот Джаспер Уэстри, что в нем общего с нашей дружбой? Поговорим лучше о вас и о том, как вы проведете нынешнюю зиму. Говорите обо мне, Мейбл. Но что же я значу? Я только и был годен отыскать след или выстрелить из ружья. А теперь, как открыла ошибку сержанта, я еще менее значу. Что же обом мне толковать? Мне было очень приятно быть подле вас и даже воображать, что сержант не обманулся. Но теперь все уже ясно. Перестаньте говорить об этом следопыт, сказала Мейбл, вытирая слезы. Его просты сердечие, показав то, в какой степени укоренилась в нем любовь. произвело скорбное впечатление на сердце девушки. «Теперь пойдемте навстречу отцу. Он должен быть близко, потому что я слышу выстрел невдалеке». «Сержант был виноват». «Да, он виноват. Можно ли соединять горлицу с волком?» «Вот и отец», — сказала Мейбл, принимая веселый и довольный вид. «Следопыт, ведь друзья должны быть довольны друг другом и хранить взаимно свои тайны». Они замолчали. Послышался треск сухих ветвей, и они вскоре увидели сержанта, выходившего из леса на высоту. Подойдя ближе, он взглянул на следопыта, потом на дочь и сказал: "Мейбл, моя милая, ты молодая и легка. Пойди подними коптичку, которую я убил. Она упала в сосной молодняк. О, там, в конце леса, у берега." — А так как Джаспер подает знак к отплытию, то ты не беспокойся всходить сюда. Мы сами сойдем на берег. Мейбл послушалась и мгновенно сбежала с горы. Но как нелегко бежала она, у нее тяжело было на сердце. И лишь только деревья скрыли ее от глаз отца и провожатого, она припала к дереву и залилась горькими слезами. Сержант гордо смотрел на нее до тех пор, пока куда она не исчезла, потом обратился к своему товарищу с улыбкой дружеской и даже нежной, сколько позволяла его суровость. Она так же легка, как и ее мать. Есть в ней немножко и отцовской силы, сказал он. Я даже думаю, что мать была не так красива, как дочь. Впрочем, Данхимы вообще как мужчины, так и женщины всегда были красивы. Но、ну, следопыт, надеюсь, что ты не упустил случая и все ясно высказал. В этих делах женщины любят откровенность. Я думаю, что я и Мейбл, мы друг друга наконец поняли, сержант. Отвечал следопыт, глядя в другую сторону, чтобы не встретиться с глазами своего друга. Кем лучше? Есть люди, которые воображают... что сомнение и нерешительность придают любви больше заманчивости. Я же принадлежу к числу тех, кто думает, что чем яснее сказано, тем легче понять. Была ли удивлена Мэйбл? Да, кажется, сержант, да-да, она была удивлена. Ведь нечаянности в любви — то же, что засада на войне, и они также позволительны». Но застегнуть женщину в расплух так же легко, как напасть нечаянно на неприятеля. Мейбл ведь не обратилась в бегство, мой достойный друг. Нет, сирант, она не старалась убежать. Это я могу сказать по совести. Надеюсь, что она не выказала большого нетерпения. Мать ее была осторожной и целый месяц сжималась. А все-таки откровенность есть рекомендация и как для женщины. Так и для мужчины. Так, так. Но точно также и рассудительность. Не должно ожидать большой рассудительности от двадцатилетней девушки. Это придет со временем. Ах, сержант, человек с такими достоинствами, как ты, и на скалу произведет впечатление. Дай только срок, сержант Данхем. Мы старые товарищи и можем говорить свободно. «С чего ты взял, чтобы такая девушка, как Мэйбл, могла иметь склонность к человеку, как я?» «Как с чего, друг любезный? Причин тысяча? Например, оказанные нами друг другу услуги, наши походы? Да, ты мой испытанный, мой ненадежный товарищ!» «Все это хорошо звучит для нас с тобой, сержант, но это нисколько не касается твоей милой дочери». Ты скромничаешь, следопыт, и этим не попадешь в милость девушки. Женщины не питают доверия к мужчинам, которые в себе не уверены. Они только тех любят, которые не сомневаются ни в чем. Скромность — вещь хорошая в рекруте. Посмотри-ка на поручика Мюра. Говорят, у него было пять жен, а скромности столько же, сколько в девятихвостовой плети. Уж как поручик Мюр в себе не потряхивай своими крылышками. Все-таки ему не бывать мужем Мэйбл Данхем. Умная речь, следопыт, потому что я давно решил, что ты будешь моим зятем. Он мог бы иметь еще некоторую надежду, когда бы я был офицер. Но время замкнуло между ним и дочерью моей дверь, которая не отопрется. Хотя бы она была и дверь офицерской палатки. Пусть Мейбл следует своему влечению, сержант. Она молода, у нее еще ничего нет на сердце, и Боже меня сохрани, хоть малым перышком оттяготить ее душу, полную веселья и счастья. Ты с ней откровенным говорил? – спросил сержант отрывисто. Соледобыт был так правдив, что не мог отвечать отрицательно на этот вопрос. Но при всем том он имел столько благородства, что старался не подвергнуть дочь гневу отца, который иногда бывал строгой раздражителем. Мы открылись друг другу, отвечал он, и хотя всякий желал бы прочесть что-нибудь выгодное для себя в лице Мейбл, я нашел в нем немного дающее мне право иметь высокое мнение о себе. Она посмела отказать тебе? Лучшему другу своего отца следопыт отвернулся, чтобы скрыть выразившуюся на его лице скорбь, и сказал своим тихим и твердым голосом: "Мейбл слишком нежна и не может отказать грубо. Она не обидит и собаки. Впрочем, я не так спрашивал, чтобы получить решительный отказ. А ты думал, что дочь моя так и бросится тебе на шею?" прежде нежели узнает о твоих положительных намерениях. Если бы она так поступила, то не была бы дочерью своей матери, и я усомнился бы в том, что она моя дочь. Данхимы любят откровенность, да не такого рода. Предоставь мне вести дело, следопыт, и скоро все будет улажено. Я нынче же вечером переговорю с дочерью от твоего имени. Нет, сержант, нет, я не советую тебе». Оставь это между мною и Мейбл. Я думаю, что мы наконец поймем друг друга. Молодые девушки, птицы робкие, они не любят, чтобы их слишком принуждали или говорили с ними сурово. Оставь это дело между нами. Я на все согласен, следопыт, но только при условии, что ты мне дашь честное слово говорить с ней ясно и без обвиников при первом удобном случае. Да, я спрошу ее. Лишь бы ты дал мне обещание не вмешиваться в это дело. Я спрошу Мейбл, желает ли она выйти за меня, хотя бы она расхохоталась мне в лицо, слушая это предложение. Сержант Данхем охотно дал требуемые от него обещания. Он был вполне убежден, что человек, которого сам он столь уважал, не может не понравиться его дочери. Пока два друга спускались с горы к берегу, разговор их не прекращался. «Кортермейстер не в милости у Мейбл», — сказал следопыт в ответ на замечание сержанта. «Она смотрит на него не иначе, как на человека, у которого было четыре или пять жен». «Этого и достаточно с него. Я бы подумал, что и один-то раз жениться есть, как говорит мистер Кэп, обстоятельство». сказал следопыт со своим беззвучным смехом. Он немного успокоился, и ум его уже начал приобретать свою всегдашнюю гибкость. — Да, конечно, друг мой, и самое торжественное обстоятельство. Я бы тебе посоветовал всегда оставаться холостяком, если бы в жены тебе не назначалась моя дочь. Ну вот и она, ц-ц-ц-ц. Молчи. — Ах, сержант, боюсь, что ты... Ошибаешься.